Сон оказался явью. Сказочный, невероятный мужчина существовал на самом деле. Он встретил Катю на перекрестке, посадил в свою машину и повез в офис. Там он познакомил ее с очень приятной дамой, которая вела Катю в курс дела и показала на компьютере всех актеров, отобранных для сериала. Между делом, дама поила Катю чудесным кофе и угощала вкуснейшими булочками с шоколадом, до которых и сама была большая охотница. После того, как Катерина полностью уверилась, что ей привалила самая настоящая удача, и что все, что рассказывал Яков, правда и ничего, кроме правды, она решила, что пора подумать о подруге. Убирая в сумку свой экземпляр сценария, который Яков дал ей почитать, Катя как бы случайно уронила на пол книжку в яркой обложке. Яков, как галантный мужчина, немедленно бросился ее поднимать. «О, Ирина Снегирева!» — улыбнулся он, увидев яркий томик. «Вы тоже ее читаете?» «А как же!» — важно ответила Катя. «Читаю все, что она мне дарит». «Как?» — Яков вытаращил глаза. «Вы ее лично знаете?» «Разумеется!» — невозмутимо повела плечами Катя. «Она моя близкая подруга. Вот глядите, что здесь написано. Дорогой Катюша на память от автора». «И вы можете меня с ней познакомить?» Яков молитвенно прижал руки к сердцу. У Кати в душе шевельнулся червячок ревности, но она тут же очень кстати вспомнила, что она замужняя женщина и что следует делать людям добро, тем более, если это твоя близкая подруга Ирка. — Могу познакомить, — с достоинством подтвердила она, но тут же не выдержала и поинтересовалась. — А вам зачем? — Зачем? — Яков потряс книгой. — И вы еще спрашиваете? Да это же не роман, это готовый сценарий. Столько событий, такая восхитительная динамика. Интересно, наконец, герой симпатичная. Да вы сами-то роман читали. — Как вы можете сомневаться? — вспыхнула Катерина. — И этот, и убийство в кредит, и случайную жертву, и поцелуй анаконды, и укус скорпиона. — Сколько всего? — деловито поинтересовался Яков. — Кажется, восемь или девять. — О! — Яков воздел руки к небу и потряс с кулаками. — Девять отличных романов, которые так и просятся на экран. Это шуму непостижимо. Я прочел один, потом другой, потом купил все, что нашел, пять штук, и безуспешно пытался в московском издательстве добиться, чтобы мне дали координаты автора. Молчат, как воды в рот набрали. Конечно, сам виноват. Представился по всей форме. Так, мол, так, генеральный директор кинокомпании «Тартар». Вот они меня обещаниями и кормят. Не знаем, позвоните на той неделе. Не хотят, чтобы я напрямую с автором договаривался. «Только удалось добиться, что автор живет в нашем городе. Вот, думаю, повезло. И тут как раз вы, Катя, устройте нашу встречу, я буду век вам благодарен. Такой материал». Катерина решила действовать осмотрительно и держать Марку. «Вы знаете, она сейчас как раз в Москве, но я могу познакомить вас с ее агентом, э, то есть юристом. Вы сразу обсудите все тонкости и проблемы». «Давай-ка, Жанночка, отрабатывай», — подумала она. «Мы тебе помогали, теперь ты для Ирки постарайся». Уговорились, что Катерина сведет их с Жанной завтра же. Яков не хотел ждать. Рано утром в квартире Жанны раздались все дикие звонки в дверь. Это Катерина торопилась сообщить о своей победе. Жанна с Ириной спали в эту ночь плохо, обе боялись за камею. Крепко заснуть удалось только под утро, и вот, пожалуйста, кому-то они с утра срочно понадобились». Увидев на пороге встрепанную Катю, Жанна простонала, что она так и знала, что Катька стала просто невозможной и что она за себя не отвечает. После этого Жанна вздохнула и попыталась пройти в ванную, но Катерина ей не позволила. Она сгнала под и Яшу на кухню, встала в дверях и одним духом выпалила все, что случилось с ней, пока они вчера искали камею. Услышав, что Катька выпустила Яшу из машины, Ирина нахмурила брови. Осознав, что он погнался за бродячей кошкой, Дуська и она сердито забарабанила пальцами по столу. сообразив что Яша забежал в строительную клеть и чуть было не разбился насмерть, Ирина схватилась за сердце. Выслушав полный отчет о явлении прекрасного принца и спасении любимого Кокера, Ирина выпучила глаза, а когда Катя рассказала, что принц оказался кинопродюсером и что он просто мечтает познакомиться с ней и экранизировать ее романы, Ирина откровенно разинула рот. «Катька, врёшь», — сдвинула брови Жанна. «Признайся, что ты всё это выдумала». «Ничуть», — усмехнулась довольная Катя. «Яша, иди в свидетеля». Яша немедленно подтвердил под присягой, что всё это чистая правда. «Девочки просто не верятся», — Ирина мотала головой. «Это что, такое везение?» «Подожди, пока радоваться». Жанна была собрана и деловита. «Я уж его насчёт прав обдеру, как липко. Даром твои романы не отдам и не надейся». — Где ты, Катька, назначила им с Жанной свидание? — задумчиво спросила Ирина. — В ресторане «Пастель» в пять часов, — улыбнулась Катерина. — Небось, не разориться, а мне там понравилось. — Девочки, — Ирина глядела на них очень серьезно, — кажется, у нас есть способ отомстить Суходольскому и его девке. Нужно, чтобы американец увидел, как Суходольский передает его камею другому человеку. — Не его камею, а краденую, — машинально поправила Жанна. Оно он он-то уже считает ее своей», — возразила Ирина. «Он, между прочим, бешеные деньги за нее заплатил». «А вот интересно, сколько?» — протянула Катя. «И каким образом? То есть мы видели, как он выписал чек, но на какой банк?» «Катька, не уходя от темы», — рассердилась Ирина. «Твой план совершенно неприемлем», — заявила Жанна. «Во-первых, каким образом мы покажем этому американцу Суходольского? А во-вторых, что ж, камеей рисковать?» Да я дождаться не могу, когда ее в Эрмитаж сдам, пускай у них там голова, не болит. Да сдавай-то ее, ради бога, в Эрмитаж, только коробочку оставь, невозмутимо, ответила Ирина. А насчет Суходольского, так он нам и не нужен. Мы предъявим американцу подружку Суходольского, ту девку в оранжевом костюме. Вот представь, несчастный обокраденный толстяк сидит в ресторане пастель и вдруг видит, как подружку Суходольского передает камею одному типу. Что он подумает, что Суходольский его кинул, «Взял у него деньги, а потом его же и обокрал. И если этот Янки не отомстит потом Суходольскому, то он форменный лопух». «Точно!» — с энтузиазмом согласилась Катерина. «И где мы найдем эту его девку?» «Жанночка», — сказала Катя, — «мы понимаем, что у тебя был сильный стресс всю эту неделю, и только поэтому ты так медленно соображаешь». «Что?» Жанна вскочила со стула. «Она права», — подтвердила Ирина. «Но я тебе сейчас все объясню. Раз та девица тогда в банке сумела выдать себя за тебя, то отчего быть тебе не выдать себя за нее? Сама по суде. Американец видел ту девку пару раз мельком. Стало быть, издалека он вполне может принять ее за тебя». «Нам уже абсолютно не похоже», — возмутилась Жанна. «Вообще не понимаю, как можно принять меня за эту сушеную воблу, за эту каракатицу? По-моему, она довольно стройна». Ирина на всякий случай отодвинулась от Жанны подальше. «И моложе тебя на восемь, а то и больше лет. Так что соберись, поработай над походкой и движениями. Костюмчик нужно подобрать оранжевый». «Ужас какой!» — вздохнула Жанна, сдаваясь. Дальше началась сумасшедшая гонка. кать поручили Яшу, а Ирина с Жанной наскоро привели себя в порядок и помчались в Эрмитаж. Там камею с рук на руки передали профессору Остроградскому и вздохнули с облегчением. То есть вздохнула Жанна, а Ирина расслабляться и не думала. Для нее именно сейчас начиналось самое трудное. Нашли уединенный телефон-автомат и набрали номер квартиры на Миллионной улице. Тщательно подбирая слова, Ирина по-английски попросила мистера Ейца. Когда он ответил, она поинтересовалась тихим голосом. Не хочет ли он узнать, кто похитил у него очень ценную вещь? Мистер страшно рассердился, даже зарычал и заявил, что не позволит себя шантажировать и немедленно сдаст шантажистку в полицию. Тогда Ирина, как могла, уверила его, что вовсе не собирается никого шантажировать, но если он все же хочет узнать, где находится та самая вещь, пускай встречает ее сегодня в пять вечера у ресторана «Пастель». Вернее, она сама его найдет. «Как думаешь, клюнет он на это?» спросила она Жанну, повесив трубку. «Думаю, да». — уверенно ответила Жанна. — Уж очень ему камею жалко. Небось, деньги немало и заплатил. Несколько часов промотались по городу в поисках оранжевого костюма. Ирина была строгая и отбраковала с полдюжины неподходящих. Наконец нашли то, что нужно в магазине на Гороховой. За время их отсутствия Катя с Яшей дважды погуляли и три раза пообедали. Ирина навела красоту, уложила волосы и, покопавшись в Жанкиных шмотках, выбрала себе костюмчик. «А меня заставляют надевать этот оранжевый кошмар», — вздохнула Жанна, ревниво следя за подругой. «Он тебе очень идет», — заулыбалась Катя. «Моложе окажешься лет на пять». Жанна несколько успокоилась и попыталась надеть парик, но из этого ничего не вышло. Ее пышные кудри никак не удавалось пригладить. «Кажется, придется все отменить», — растерянно проговорила она. «Еще чего?» — разозлилась Ирина. «Я так рисковала, и все зря. Нужно сделать тебе короткую стрижку». «Ни за что», — твердо заявила Жанна, «только через мой труп». «Не так давно ты действительно собиралась стать трупом», — заорала Катерина. «А теперь тебе волос жалко? Это даже не зубы, отрастут». «Вы не понимаете», — отбивалась Жанна. «Я стригусь у Марианы в салоне на Малой Садовой, но сейчас она в отпуске, слышите вы, в отпуске». «Так постригись у кого-то другого». «Исключено. В том салоне у каждого мастера свои постоянные клиенты. Если я пойду к Анжелике, Мариана потом с ней навек рассорится». Значит, идем в другую парикмахерскую? Ни за что. Да я сейчас сама ее обкарнаю. Катька кровожадная щелкнула ножницами. Ирка, держи ее. Это тебе не лоскутки резать, отбивалась Жанна. Это все-таки прическа. Но Катерина уже успела отхватить самый пышный локон. Ой, лучше в парикмахерскую, заныла Жанна. Оказалось, что времени катастрофически не хватает. Забежали в первую попавшуюся парикмахерскую. Женский зал закрыт на ремонт, встретила их тетка-уборщица. Ирина оттолкнула ее и поволокла Жанну в мужской, где не было ни души. «Кто хочет постричься?» Из-за занавески вышел толстый неопрятный дядечка, преклонного возраста и хищно клацнул ножницами. «Я не хочу!» — закричала Жанна. «Я его боюсь!» «Вы ее не слушаете. Ирина перевела дух и перехватила руку, чтобы было удобнее держать Жанну. «Ей срочно нужно постричься. Коротко. Просто необходимо. Давайте, давайте!» — торопилась Катя. «Только быстрее. Время дорого!» Она ловко накинула на жану простыню, выхватила у дядечки ножницы и отрезала еще одну прядь. «Однако...» — на мастер нахмурился и отобрал у Катьки ножницы. «Вы, дамочки, посидите пока в сторонке, мы сами разберемся». «Как будем стричь?» — обратился он к Жанне. «Под канатку или под полубокс?» О, Жанна со стоном спазла с кресла. «Я вам сейчас все объясню», — затараторила Ирина, в то время как Катя бдительно следила, чтобы Жанна незаметно не уползла из парикмахерской. «Затылок покороче, на нет сведите, а на тенечке, чтобы немного ежиком». «Сделаем», — мастер уже вовсю орудовал расческой и ножницами. «Височки подобрать или так оставить?» «Подберите», — согласилась Ирина, — «и челочку небольшую». «Проборчик направо или налево делать будем?» «Вроде налево». Ирина попыталась вспомнить, как обстояло дело с проборщиком у девицы в оранжевом костюме. А мастер оказался довольно проворным, и вскоре дело было сделано. Жанна сидела, закрыва глаза и покорившись неизбежному. «Одеколончиком побрызгать?» — суетился парикмахер. А «Одеколончиком, пожалуй, не надо», — смело стивилась Ирина. «Тогда прошу». Жестом фокусник он сдернул Жанне простыню. Она приоткрыла один глаз и снова зажмурилась. Потом решительно выдохнула и открыла оба глаза. «Девочки, это не я», — жалобно сказала она. «Правильно», — слаженно ответили подруги, — «это не ты, это девушка в оранжевом. Во всяком случае, ты здорово помолодела с этой стрижкой». «Видела бы меня Марианна», — прошептала Жанна. Метр дотель, понимающим взглядом окинул парочку. Толстый, немолодой, лысый, как колено американец, элегантная женщина, со вкусом одетая, с красиво уложенными светлыми волосами. Заказали отдельный кабинет, все ясно, дамочка хочет окрутить богатенького иностранца. «Садитесь сюда, бил. Ирина указала американцу, — «место возле двери. Отсюда вам будет лучше видно». «Что мне будет видно?» — недоуменно проворчал Яйц. «Вы объясните мне, наконец, зачем мы сюда пришли?» Блондинка усмехнулась. Есть такая русская поговорка — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ведь вы хотите узнать, куда подевалась Камея? — Еще как хочу. Яйц подумал, что эта странная блондинка подозрительно много знает. Но сейчас это ему только на руку. Он сел рядом с неплотно прикрытой дверью. Отсюда был хорошо виден общий зал ресторана. За одним из ближних столиков сидел крупный, хорошо одетый мужчина. Яркие голубые глаза, нагло выбритый череп, чем-то похож на актера Юла Бринера в молодости. «Видите бритого мужчину?» — прошептала блондинка, пригнувшись к Биллу. «Страшный человек. Яша Сатана. Один из главных боссов здешней мафии. Скупает произведения искусства и антиквариат». «Его загородный дом — это второй Версаль». «И какое мне дело до этого человека?» В голосе яйца тем не менее прозвучал явный интерес. «Если мой информатор не обманул, мы с вами увидим что-то интересное». Бритый время от времени поглядывал на часы. Он явно кого-то поджидал и время от времени отпивал коктейль из тяжелого дымчатого бокала. Наконец, в его взгляде мелькнул интерес». К столику приближалась худая, стриженная брюнетка в оранжевом костюме. — Узнаете, дамочку? — прошептала соседка в самое ухо Била. Тот кивнул. — Подруга Антона Суходольского, Алина. Понял, что ляпнул лишнее, покосился на блондинку, но тут же успокоился, сообразив, что то и так слишком много известно. За столько в общем зале в это время завязался деловой разговор. Официант принял заказ и удалился, а бритый бандит и брюнетка принялись что-то оживленно обсуждать. Бритый проявлял несомненную заинтересованность, брюнетка наседала. Едь, с которому сотни раз приходилось наблюдать такие сцены, мог поклясться, что на глазах происходят деловые переговоры. Он скосил глаза на свою привлекательную соседку. Та едва заметно улыбнулась и прошептала. «Не пропустите, самое интересное. Кажется, они уже пришли к согласию». Действительно, в эту минуту Бритый кивнул, достал из кармана тяжелую паркеровскую ручку и расписался на каком-то документе. Тут же брюнетка открыла сумочку и протянула своему собеседнику небольшой черный предмет. Яйц замер и перестал дышать. Он не отрывал взгляд от вещи, которая перекочевала в широкую ладонь Бритого бандита. Это была маленькая коробочка с палехской росписью на лакированной крышке, та самая, в которой лежала бесценная итальянская камея. — Сволочь! Антон! — прошипел ей сквозь зубы. — Дважды продать один и тот же товар? Вор! Мерзавец! Ну, погоди, со мной нельзя так шутить! — Я очень рада, Яков, что нам удалось достичь взаимопонимания. Экранизация романов о моей клиентке в хороших руках. Разрешите преподнести вам этот небольшой сувенир? — Жанна протянула Якову лаковую палехскую коробочку. — Что вы, — Сатановский улыбнулся, — это, скорее, я вам должен сделать и вашей клиентке ценный подарок. — Права на экранизацию ее романов — чрезвычайно важное приобретение для нашей компании. К столику подошел официант, и деловой разговор на некоторое время прервался. — Объявляется посадка на самолет Иллирийской авиакомпании, совершающий рейс Петербург-Гиперион, — известил голос в динамике.